«1997 год. В жизни Маши началась, как это принято обычно говорить, чёрная полоса. Поистине чёрная и мрачная. Началось всё с неприятности. У пожилой матери Маши Нины заболела нога. Ничего не помогало. Ни лекарства, ни мази, ни обёртывания. А к врачу женщина наотрез отказывалась ехать, убеждая переживающую дочь, что всё это мелочь и скоро пройдёт. Но время шло и становилось только хуже пока в один момент боль не стала такой невыносимой, что женщина потеряла сознание. Виктор всё бросил и повёз на скорой вместе с женой любимую тещу в город, в больницу. Маша не находила себе места. Николай остался дома по хозяйству, но тоже был напуган и подавлен. В больнице поставили неутешительный диагноз – гангрена. Нужна ампутация. Женщине, которая не успела прийти в себя, дали наркоз из согласия удручённой дочери Лишили женщину ноги. Когда Нина пришла в себя, она громко плакала и говорила, что лучше бы умерла, чем быть неподвижной обузой для своих близких. Но её успокоили, сообщив, что она сможет передвигаться на специальной коляске и будет почти всё делать самостоятельно и ни от кого не будет зависеть. Только это заверение немного утешило несчастную женщину. Продержав положенное время в больнице, Нину отпустили домой, но обещания врачей не совсем сбылись. До многого женщина физически не могла дотянуться с коляски, и ее мужу пришлось ей во всем помогать. Что он делал хоть иногда и кое-как, но смиренно и почти без возмущений, словно заглаживая перед ней какую-то свою вину. Иногда приносил жене тарелку супа, а ложку или хлеб подать забывал. Но беда, как говорится, не приходит одна. Николай стал часто выпивать, и горячительная вода усиливала в нем его пороки грубости и жестокости. Под действием алкоголя он наговаривал жене такие вещи, что врагу постесняешься произнести. «Ты никогда не работала, а теперь даже и крошечную пенсию не получаешь. Живем только на мою зарплату, а теперь и пенсию. Я-то ее заработал». Удрученная и престиженная не по заслугам женщина долго не могла оформить пенсию, а ведь она проработала в колхозе больше 30 лет. Для этих целей нужно было собирать множество бумажек, которые уже потерялись, искать свидетелей, которых уже нет в живых. Машу так задели слова отца, что решила во что бы то ни стало сделать так, чтобы ей никогда в жизни никто не смог даже намекнуть на подобное. Она будет зарабатывать сама, быть независимой от денег мужа и его мнения. Как унизительно, когда женщину выпрашивают у своих мужей «Дорогой, дай наплатиться, дорогой, мне нужно купить трусики». Фу, позор! «Нужно всегда работать, все женщины в нашем роду были сильные и трудолюбивые», поучала потом свою внучку Маша, упоминая слова своего отца. «Да я без тебя так хорошо заживу, спокойно, женюсь, и она мне не будет указывать, что делать. Буду хотеть пить, буду пить, не буду хотеть, не буду», Также по пьяни заявлял он, хотя когда трезвел и просыпался, никогда такого и не подумал бы. Эти слова разрушали сильную женщину изнутри многие годы сильнее болезни. Быть ненужной обузой – самое страшное, что может быть для человека, особенно пожилого. Но 26 июля, как раз в день рождения Виктора, его любимая теща отошла в лучший мир. Тихо, с улыбкой, Маша, бледная и беспомощная, взялась за голову. Что делать, как быть? Денег из-за кризиса почти не было, даже на еду. Ну, теща удружила... Пробормотал, сдерживая слезы зять. У него был в этом году юбилей. Но вместо этого он молча из праздничной одежды переоделся в рабочую. И пошел готовить все, что мог сделать, для похороны поминок. А силой из-за болезни у него становилось все меньше. Несмотря на то, что ему каждые полчаса становилось трудно дышать, он не сдавался. Останавливался, доставал ингалятор, который постоянно носил с собой. Вдыхал воздух с лекарством от астмы, переводил дух... И продолжал пилить доски. Он делал гроб и думал о своей матери, на похороны которой он не успел. Ее похоронили его братья, а он приехал в Украину только в свой отпуск, к могильному бугорку и кресту. Теперь мать была вместе с отцом, и это был его последний раз, когда он побывал на родине. Потом развал СССР, отделение стран, и вот теперь он гражданин России. Даже тогда, лишившись родителей, родины и родственников, Он не до конца чувствовал себя сиротой. У него была теща, ему с ней повезло, она приняла его как родного. Но вот теперь и ее нет. Нужно хоть ее похоронить с почестями. Маша позвонила брату. Тот ответил слишком спокойно, что скоро приедет. Она достала последние деньги, спрятанные глубоко в шкафу под вещами. Нужно накрыть поминальный стол и купить что-то для людей, чтобы те помянули маму. Платочки, тарелки или кружки. Такова традиция. Несчастная женщина стала считать затраты, проглатывая нарастающий ком в горле. Но тут, словно гром, раздался дверной звонок. Маша обрадовалась, что это приехал брат, чтобы разделить горе и заботы. Но это была соседка Ольга. Соболезную. Искренне начала она. Конечно, уже половина села знала о смерти Нины. Чем я могу помочь? Да ладно тебе, спасибо. Начала была отнекиваться Маша, но опустила руки. Я даже не знаю, с чего начать», – призналась она чуть дрогнувшим голосом. «О, я всё знаю, всё сделаем, не переживай. Найди хорошую одежду, Нины. А всё остальное я решу». И она действительно решила. Позвала других женщин, и они сделали всё необходимое для умершей. Даже с батюшкой договорились. К вечеру приехал Гриша с бригадой солдат. Они подготовили всё на кладбище. Место уже было, они купили крест, венки, вырыли яму, На следующее утро Ольга принесла деньги на похороны, собранные на заводе, где Маша работала. «Да вы что? Я не могу взять! Я там уже столько лет не работаю!» «Замолчи и бери. Твою мать все знали и любили. Сами пришли все и кто сколько мог. Столько и принёс. Спасибо большое вам!» Теперь у них есть деньги на поминальный стол. Маша сразу же побежала за продуктами. Соседки пришли и помогли всё приготовить. Жанна, сноха, приехала с детьми только на сами похороны. Ни слова соболезнования, ни ей, ни Николаю. Словно она случайно мимо шла и совершенно не причастна к чужому горю. Гриша стоял рядом с ней. Маша с Оксаной, Виктором и Николаем, стояли с другой стороны. Нина объединяла два противоположных лагеря, но теперь её нет и перемирия больше не будет. После похорон Гриша и Люба для приличия совсем немного посидели на поминках оставив еду на тарелках нетронутой. А потом сразу уехали. И не появлялись, пока не случилась другая беда. Когда Нина умерла, Николай смертельно тосковал. У него было такое великое горе. Он был поистине самым несчастным, одиноким человеком на земле. Как его мучила совесть. Он только тогда понял, как любил свою жену, и как он был счастлив с ней. Мария и Виктор, боясь, что горе убьет пожилого мужчину, каждый день звали его в гости чтобы ему было не так одиноко. Но каждый вечер примерно в одно и то же время он уходил. «Да побудь ещё у нас. Телевизор вместе посмотрим», – уговаривал, сочувствуя Виктор. «Да не, я пойду. Прилягу на Нинин диван, с ней поговорю. Расскажу, как у нас дела по хозяйству. И про ваши дела расскажу ей всё». Виктор вздрагивал и тяжело вздыхал. А Мария, понимающе кивала. Ведь сама на протяжении всего этого времени почти ежедневно навещала могилу матери с такими же целями. Нина была частью Николая, и без нее он жить долго не смог. Умер через полгода, на свой день рождения, всего несколько дней не дождавшись появления на свет своей правнучки. А раскаиваться ему было за что. Хотя многое он даже не помнил. Особенно то, что стал виновником ссоры своих же детей. Похорона опять оплачивала в основном Мария. Гриша сделал немного для приличия. Опять с женой и детьми стоял в стороне. Маша не понимала, что произошло и как можно быть такими жестокими. Не понимала, когда Гриша и Жанна с юристом через пару месяцев после похорон приехали делить наследство. Тут-то они первые. После долгих и неприятных переговоров родительский дом решили продать. А деньги разделить пополам. Дом единственное, что их теперь объединяло. И Гриша с женой решили от этого поскорее избавиться. Маша с горечью приняла условия, вспомнив свой страшный сон. «А где остальные деньги?» – холодно спросил Григорий при юристе, словно в суде. «Какие деньги?» – Маша округлила глаза. «У мамы на книжке лежали деньги. Отец мне всё говорил, думаешь, я не знаю?» «Там должен быть почти миллион рублей. Что, решили загробастать себе?» «Даже юрист, чужой пузатый дядька с усами, посмотрел на мужчину, как на сумасшедшего, но деликатно промолчал. «Гриша, ты что?» «Какие деньги? У неё там было двадцать тысяч. И то они сгорели все после развала страны. Это правда, не было никаких денег». Ступился Виктор, но на него никто не обратил внимания. «Ну да, Гриша же дурак. Если раньше срабатывал настучать братику по попе и убежать, то сейчас так не прокатит. Я знаю, что ты меня никогда не любила. Но это уже ниже некуда. Побойся памяти родителей». «Чего побойся?» – поперхнулась Маша. «А ты-то много сделал, чтобы их похоронить? А при их жизни много сделал? Когда им жрать нечего было в девяностых, ты их кормил? Не выдумывай!» Только и ответил холодно он. Гриша не слушал и не слышал, пораженный своей гордостью и обидой. А Маша больше ничего не сказала. Так они и разошлись. До следующего несчастного случая. Что помогло пережить такое горе Марии? На свет появилось крошечное создание – внучка и у неё снова появились силы и мотивация жить. Правда, это она поняла далеко не сразу. Маша, когда узнала, что её дочь беременна, упала в обморок. Так это было неожиданно. Для Оксаны же дочка изначально была лучиком света. После того, как её уволили из магазина из-за большой недостачи, она стала ещё более скрытной и замкнутой. Мама её не поддержала, а только осудила. Замуж вышла, муж ей изменил и бросил. Даже года вместе не прожили. Взяли работать на местный завод, да и то, потому что Машу там знали и уважали. Как бы ей опять не опозориться. Ради чего ей жить? Как? Было у неё всего несколько хороших подруг. С одной они дружили с первого класса. Все десять лет просидели за одной партой и были неразлучны. Но она вышла замуж, родила двоих детей, и видятся они теперь, конечно, гораздо реже. Вторая на пять лет их старше, весёлая, властная, тоже вышла замуж, хоть и запоздала но тоже имеет двоих детей. Только Оксана осталась одна. Ей уже 30 лет. Но вскоре она узнала, что беременна. Бывший муж об этом не знал и не надо. Он не хотел детей. А это её надежда. Ребёнок будет полностью принадлежать ей. Она отдаст всю любовь, нежность и заботу малышу. Всё, что она не получила в детстве от матери, и всё, что не истратила в браке, она всё себя отдаст ребёнку. Так и появилась на свет Ника.